Глава 5. Лондон. Наши дни. Англию всегда легко узнать с воздуха. Другие страны выглядят неряшливо, поля и дома разбросаны по всему ландшафту без всякой логики. Отдельные квадраты полей среди бесхозной земли. В Англии все линии соединены. Пока они шли на посадку в Гатвике, Эбби разглядывала проплывавшие под крылом самолета шахматные квадраты полей и поместья, Все было серым и влажным, как полы в темнице. Эбби переправили домой, как только дела ее пошли на поправку. Она полетела, одетая в мешковатую куртку и юбку, не иначе, как их купили для нее в магазине для беременных, чтобы не слишком бросалось в глаза то, что она обмотана бинтами, словно покойник саваном. По крайней мере, она могла кое-как передвигаться сама. В аэропорту ее ожидала кресло-коляска, но Эбби помахала рукой, мол, как-нибудь обойдусь, Каждый шаг отзывался в плече острой болью. Легкие ссадняла, так будто она пробежала марафонскую дистанцию. Тем не менее Эбби заставила себя войти в дверь без посторонней помощи, что, впрочем, потребовало немалых усилий. Неудивительно, что она не заметила табличку со своим именем. Лишь почувствовав, что кто-то потянул ее за рукав, она подняла голову. Перед ней стоял молодой мужчина в костюме и рубашке с расстегнутым воротничком, В одной руке он сжимал мобильник, а во второй табличку со словом «Кормак». «Марк», — представился он со слегка виноватой улыбкой, — «руководство послало меня встретить вас. По их словам, было бы некрасиво бросить вас здесь одну». «Спасибо», — поблагодарила Эбби, правда, без энтузиазма. В облике встречавшего все отчаянно кричало о его юном возрасте. Золотистые волосы, взъерошенные без всякого притворства — Нежный жирок на щеках, энергичная самоуверенность недавнего выпускника Кембриджа или Лондонской школы экономики, или где там еще сегодня готовит госчиновников, она не чувствовала себя такой старой со дня развода. У вас есть чемодан? Эбби приподняла косметичку, которую с трудом смогла вынести из самолета только это. Я не готовилась к долгому перелету. Верно, согласился он и добавил как будто она сказала что-то другое, досадненько. Неужели я попала в прошлое? Неужели в наше время кто-то еще употребляет слово «досадненько»? Глупая мысль, но сейчас ей было трудно оставаться умной. Один слабый намек на неуверенность, и Эбби начинала бить дрожь, верный признак того, что она готова поддаться панике. Она ощущала на себе взгляд Марка, озабоченный, непонимающий, он даже взял ее за руку, с вами все в порядке? Голова немного кружится, признала Эбби. На ее счастье поблизости оказался ряд пластмассовых стульев, и она села. Это из-за перелета. Схожу, поймаю такси. Как только Марк повернулся к ней спиной, она открутила крышечку желтого флакона, который ей дали в больнице, и вытряхнула из него две таблетки. В самолете у нее конфисковали бутылку с водой. Пришлось глотать таблетки в сухую, давясь и чувствуя, как они царапают горло. «Возьми себя в руки», — приказала она себе. «Не позволяй им проявлять к тебе жалость». Снова появился Марк. Эбби не обратила внимания, как долго он отсутствовал. Возможно, сказывалось действие таблеток. «Куда едем?» У Эбби была квартира в Клэппеме, на северной стороне от главной торговой улицы. Когда начались слушания по разводу, адвокаты сказали, что с квартирой придется расстаться — но она удвоила ипотечные платежи, чтобы выкупить принадлежащую Гектору часть. Это было глупостью с ее стороны, поскольку за два года она в общей сложности провела в ней не более трех месяцев. В квартире до сих пор обитали некоторые приятные воспоминания об их браке, однако куда больше было неприятных. И в любом случае предполагалось, что она забудет их все, и хорошие, и не очень, но, как оказалось, ее якоря в этом мире были еще довольно цепкими. Мысль о жизни без постоянного жилья пугала ее. Перед тем, как уехать в Косово, Эбби сдала квартиру паре врачей-пакистанцев, работавших в госпитале Святого Фомы. Риелто заверил ее, что это прекрасные жильцы. И, вероятно, так оно и было, но у них возникли проблемы с визой, и они в спешке съехали. С тех пор квартира пустовала. Это было сродни возвращению в детство, когда общая картина узнаваема, но детали незнакомы. Жильцы передвинули мебель, но так и не удосужились вернуть ее на прежнее место. В кухонном шкафу остались кое-какие их вещи. На стене висел плакат с репродукцией картины Магрита, которого раньше здесь не было. Все это оставляло в душе неприятный осадок, как будто кто-то попытался воссоздать ее жизнь по старым фотографиям и допустил нелепые ошибки. — Или это мои ошибки? Большая часть воспоминаний вернулась, но кое-какие лакуны остались. Вроде старой запиленной пластинки, которая заикается или без предупреждения сталкивает иглу. Прекрасный вид. Марк стоял возле огромного в человеческий рост окна, глядя на Куинстаун-роуд, кирпичные дома и дешевые магазинчики, Баттерси-парк и мосты через Темзу. Он настоял на том, что проводит ее до дома — После таблеток, которые успели начать действовать, Эбби не смогла отказать ему. «Я разговаривал о вас с начальством», — продолжил он с тем же воодушевлением, что и прежде. «Меня попросили передать вам, чтобы вы не беспокоились и не торопились на работу. Вам разрешено оставаться в отпуске столько, сколько вам нужно». Стоя в кухне, Эбби посмотрела на него сверху вниз. Верхний этаж имел свободную планировку. Три комнаты умещались на пространстве одной, кухня была приподнята над жилой частью на пару ступенек, Эбби казалось, будто она парит над ним. «Только не заставляйте меня оставаться здесь», подумала она. Ее новый знакомый сунул руку в карман и протянул визитную карточку с гербом Министерства иностранных дел. «Марк Уилсон, Балканский отдел. Если вам что-то понадобится, смело звоните». Она не знала, как ей пережить выходные. В пятницу она заставила себя дойти до торговой улицы, чтобы купить кое-что из одежды. День был серым и пасмурным, но не очень холодным, и от ходьбы Эбби сильно вспотела под бинтами и гипсом. Она надеялась, что прогулка пойдет ей на пользу, но, оказавшись в оживленной уличной толпе, почувствовала себя одинокой. Так много людей, не имеющих к ней ничего общего. Придя домой, она попыталась позвонить по телефону, но гудка не было. По всей видимости, телефонная станция его отключила. У нее оставался телевизор, однако, судя по все более и более агрессивным письмам из офиса кабельного телевидения, скопившимся на коврике перед дверью, посмотреть телевизор ей не удастся. В субботу она с трудом перенесла поездку на автобусе до слоун где купила дешевенький ноутбук и мобильный телефон с заранее внесенной оплатой. Толпа была гуще, чем за день до этого, но сегодня люди раздражали гораздо меньше. Эбби брела среди них, как никем не замечаемый призрак. Вечером она перебрала груду рекламных листовок, валявшихся в холле, и, отыскав ту, что рекламировала нечто похожее на съедобные блюда, заказала себе домой еды. Затем просмотрела несколько скверных фильмов подряд, пока ее не начало от скуки клонить в сон. В воскресенье Эбби примерно три часа возилась с компьютером и телефоном и испытала щенячий восторг, когда телефон наконец отправил несколько текстовых сообщений, а на экране ноутбука появился значок поисковой системы. Как только интернет заработал, она попыталась подключиться к электронному почтовому ящику, но пароль как назло вылетел из головы. Не сумев вспомнить пароль, она почитала новости и большую их часть почти сразу же забыла. Затем поискала сообщения о нападении на виллу, но их, к великому ее удивлению, оказалось крайне мало. И лишь в одном содержались более или менее подробные факты. Это была заметка из черногорского журнала «Монитор». Внимание Эбби мгновенно привлекла одна строка — Полиция категорически отрицает версию о том, что к этому делу причастна какая-либо крупная преступная группировка. Версия? Чья версия? Как она ни пыталась, отыскать что-то еще на эту тему не удалось. В ту ночь кошмары снова вернули ее на виллу. Она бежала по колоннаде, вокруг нее падали и разбивались статуи, убийца возвышался над ней, вскинув пистолет. Эбби заглянула в безжалостное лицо преступника и внезапно его сменило лицо Майкла. Его губы шевелились, произнося слова, но она их не слышала. Затем грохнул выстрел. Она проснулась в холодном поту, кожа под бинтами отчаянно чесалась. Эбби была готова сорвать повязки и расцарапать себя до крови. Схватив с прикроватного столика новый телефон, она со злостью посмотрела на часы. Минуты, как назло, ползли черепашьим шагом. В понедельник утром она первым делом набрала номер с визитной карточки Марка. — Привет, Марк, это Эбби Кормак, та, что из Косово. — Отлично. Как поживаете? — Прекрасно. — Действительно хорошо. — Только не позволяем жалеть тебя, — подумала она и тут же не удержалась. — Могу я приехать и увидеться с вами? К вам на работу. — Пауза. — Он не хочет меня видеть, — подумала Эбби. — Вся их забота... — Ничто иное, как обычное дипломатическое лицемерие. Ему ведь за это платят. — Конечно. — Когда? Марк, должно быть, уловил нотку отчаяния в ее голосе. — Приезжайте сегодня днем. Мрачные стены дворца уайт подавляли собой Кингс-Чарльз-стрит. И пусть современные небоскребы в десятки раз выше, им все равно не хватает масштаба, умения зодчих эпохи стюартов строить так, чтобы по сравнению с их творениями человек ощущал себя карликом. Эбби прошла через тройные ворота Министерства иностранных дел, предъявила охране содержимое сумочки и назвала имя дежурному. Видеокамера на стене развернулась и сфотографировала ее. Автомат выплюнул разовый пропуск. Эбби заперла в ячейке камеры хранения мобильник и села в коридоре вместе с другими посетителями, ожидая, когда к ней спустится Марк. «Извините». Почему-то он всегда говорил виноватым тоном, хотя явно не проявлял раскаяния. Мужчина провел Эбби на третий этаж, где оставил в застекленном конференц-зале, а сам отправился за чаем. Когда он закрыл за собой дверь, Эбби услышала щелчок замка. На панели рядом с замком вспыхнул красный огонек. На стекло двери были нанесены матовые полоски, похожие на изморось. Эбби заглянула в промежуток между ними... За время ее отсутствия их отдел переехал, и в новой планировке места для нее не нашлось. Минус еще одна частичка ее старой жизни. Эбби не отпускала ощущений, будто весь мир это мозаика. И кто-то разбирает ее, удаляя фрагмент за фрагментом, швыряя кусочки в ящик. Эбби поискала взглядом начальницу, но не нашла. А где Франческа? спросила она Марка, когда тот вернулся с двумя чашками служебного чая. — На конференции в Бухаресте. Она просила меня передать вам, чтобы вы смело обращались за всем, что вам понадобится. — Когда я смогу вернуться на работу? Марк вытащил чайный пакетик и бросил его в мусорницу. Извините, не в курсе, не моя компетенция. — Какова же твоя компетенция? На твоей визитке было написано только два слова «Балканский отдел». Раньше Эбби о таком не слышала. — Я хочу приступить к работе. Стояла она на своем. «Врачи говорят, что это ускорит мое выздоровление». Марк посмотрел на нее, так будто поверил в ее слова, или, по крайней мере, хотел, чтобы она так подумала. «Вы полтора года были в командировке, а до этого не работали в Лондоне целых пять лет. Не волнуйтесь, вам непременно что-нибудь подыщут». С этими словами он снисходительно улыбнулся. «Черт, он на восемь лет ее моложе, а разговаривает с ней, как с девчонкой». Эбби ответила ему безжизненной улыбкой. «Есть какие-нибудь новости из Черногории? Как дела у полиции? Добились они каких-то успехов? Они держат нас в курсе расследования. Но они выяснили, кто напал на меня. Пока что местная полиция никого не арестовала. Какие-нибудь ключи к разгадке есть? Пожалуй, пока нет, — ответил Марк и вытянул ноги, как будто любуюсь мысками туфель, — Вы понимаете, как это бывает. Там масса непростых моментов. Черногорцы только что получили независимость и очень болезненно относятся к подобным делам. Мы на них нажимаем, ну, разумеется, очень деликатно. Думаю, они сообщат нам, как только им что-то станет известно. Я кое-что прочитал в интернете. Ходят слухи, будто к этому могут быть причастны местные преступные группировки. — Вы не хуже меня знаете, что Балканы — огромная фабрика слухов. Прибавьте к этому интернет, и скоро услышите, что в этом деле замешан Санта-Клаус. Заметив выражение ее лица, он покраснел. — Простите, я не хотел обидеть вас. Я понимаю, что для вас это весьма болезненная тема. — Весьма болезненная. Эбби закрыла глаза, чувствуя приближение мигрени. Пульсирующая боль в плече напомнила, что пора принять еще одну таблетку. Она открыла глаза. Марк оторвал взгляд от часов и снова сделал озабоченное лицо. «У вас есть что-то еще?» «Вы знаете, что случилось с Майклом?» Марк чуть растерянно посмотрел на нее. «Я думал, вы в курсе. Говорят, что он упал. Я знаю». Я имел в виду... Эбби с трудом выдавила из себя это слово «тело». «У него есть сестра, которая живет в Йорке». Очевидно, она летала в Черногорию и забрала его домой для похорон. «У вас есть ее адрес? Я хотела бы ей написать. Думаю, в отделе кадров его знают, а если нет, то смогу выяснить». С этими словами Марк встал и одарил ее слабенькой улыбкой. У него был такой вид, как будто он хотел погладить ее по плечу, но передумал. «Я понимаю, как вам сейчас тяжело. Как тяжело смириться с утратой. Вам сейчас лучше отсидеться дома и набраться сил». «Прошу вас!» — хотелось крикнуть Эбби. «Не отправляйте меня домой!» Однако она открыла дверь и шагнула за порог. Она подумала, что Марк проводит ее только до лифта, однако он настоял на том, что дойдет с ней до самого выхода. «Удачи вам!» — пожелал он. «Если будут новости, мы с вами немедленно созвонимся». «Кстати, мне отключили телефон», — сообщила Эбби, и, вытащив из сумочки мобильный, продиктовала номер. «Так будет надежнее». Впрочем... Она знала, что никаких звонков не будет. По пути домой Эбби купила карри и поужинала, сжавшись в комочек на диване. Она уже начала набирать вес. Впрочем, в больнице она сбросила несколько килограммов, так что парой фунтов больше, парой фунтов меньше — невелика разница. Она выглянула в окно на простиравшийся внизу пригород, затем представила себе стеклянный купол, накрывающий целый город и его обитателей с их повседневными заботами, как она отчаянно стучит в стекло, требуя, чтобы ее впустили внутрь. Час, проведенный во всемирной паутине, выявил, что никого под фамилией Ласкарис в Йорке нет. Пройдясь по аккаунтам социальных сетей, она попыталась отыскать кого-нибудь из старых знакомых. Увы, номера, которые ей удалось найти, уже устарели, или на них никто не отвечал. Эбби предположила, что ее подруги разъехались из страны. Только сейчас до нее дошло, что подруг у нее не так-то много, причем довольно давно. Она даже подумала, а не позвонить ли Гектору. Искушение было сильным, однако решила, что лучше не стоит. Сколько же это будет продолжаться? Каким-то чудом ей удалось продержаться еще три дня. Эбби заставляла себя совершать прогулки по местному парку утром и днем, всякий раз устанавливая себе какую-то цель — эстрада для оркестра, пруд для рыбной ловли, станция метро. Она бросала в урны рекламные листовки, которые ей совали в руки на улице, покупала в супермаркете наборы полуфабрикатов, что, по ее мнению, было прогрессом. Она выискивала в интернете новости, связанные с ее делом, но так ничего и не нашла. Она принимала таблетки. А потом неожиданно пришло письмо — Она едва не выбросила его. Адрес и штемпель почтовой оплаты были напечатаны на конверте. Неудивительно, что она приняла его за очередное напоминание из компании кабельного телевидения. Однако на конверте стояло ее имя, и она почувствовала благодарность за то, что кто-то все еще помнит о ее существовании. «Какой же жалкой я стала!» — подумала Эбби и надорвала конверт. Нет, это не было очередным грозным предупреждением от компании кабельного телевидения. Внутри оказался листок бумаги, а посередине его три строчки текста. Дженни Рош, Бартлгард, дом 36, Йорк.